Альфред Ван Вокт. «Чудовище». Коротко об авторе. Альфред Элтон Ван Вокт. Американский писатель-фантаз. Родился в 1912 году в Канаде. В Соединенные Штаты Америки переехал в 1944 году. В литературе дебютировал в 1939 году рассказом «Черный разрушитель». Автор многих романов, рассказов. Советскому читателю известен мало, так как на русский язык переведены только несколько его рассказов. На высоте четверти мили огромный звездолет появился над одним из городов. Внизу все носило следы космического опустошения. Медленно опускаясь в энергетической сфере Иныш заметил, что здания уже начинали разваливаться от времени. «Никаких следов военных действий, никаких следов!» — ежеминутно повторял бесплотный механический голос. Иныш перевел настройку. Достигнув поверхности, он отключил поле своей гондолы и оказался на окруженном стенами заросшем участке.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 нагнулся и тронул один из них, целый сустав рассыпался в прах. Выпрямившись, он увидел, как Йоаль приземляется поблизости. Подождав, пока историк выберется из своей энергетической сферы, Имиш спросил, как, по-вашему, стоит попробовать наш метод оживления? Йоаль казался озабоченным.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 Инш взглянул на деревья. Ял кивнул. Да, растительность не пострадала. Однако растения, как правило, реагируют совсем иначе, этим активной формы жизни. Их прервали. Из приемника Ялла прозвучал голос. Примерно в центре города обнаружен музей, на его крыше красный маяк. Я пойду с вами, Ялл сказал Инш.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 Они без труда расшифровали все понятия. Сейчас универсальный переводчик настроен ими так, что переведет любой ваш вопрос на язык оживленного вещества. То же самое, разумеется, и с обратным переводом. Но, простите, первое тело, я вижу, уже подготовлено. Имеж вместе с остальными членами совета пристально сидел за биологами.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 Электронные не бывают живыми или неживыми. Атомы ничего не знают об одушевленности или неодушевленности. Но когда атомы соединяются в молекулы, на этой стадии достаточно одного шага, ничтожно малого шага в жизни, если только жизни суждено зародиться. Один шаг, и за ним темнота или жизнь. Камень или живая клетка.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 «Убейте его!» — сказал капитан Варсит. Двуногое чудовище судорожно дернулось и растаяло в пламени лучевого оружия. Второй воскрешенный поднялся, дрожая, бледнея от ужаса. «Господи, Боже мой, чтобы я еще когда-нибудь прикоснулся к проклятому зелью! Подумать только! Допился до розовых слонов!» «Что это за зелье, о котором ты упомянул?» Воскрешенный с любопытством спросил Йоал. «Первач, сивуха, отрава во фляжке из заднего кармана, молоко от бешеной коровки. Чем только не повод в этом притоне, Господи, Боже мой!» Капитан Горсит вопросительно посмотрел на Йоала. «Стоит ли продолжать?» Йоал, помедлив, ответил.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 В своем музее. Имир заметил, что все ждут, когда кто-нибудь еще задаст вопрос. Почувствую, что если он сам не заговорит, круг молчания замкнется. Имир сказал, попросите его описать машину, как она действует. Вот это другое дело, обрадовался человек. Скажите, куда вы клоните, я отвечу на любой вопрос. Я могу накачаться так, что в глазах задвоится.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 Со звезд, наконец, спросил он, у вас есть система, или вы попали к нам по чистой случайности? Генеистские советники, собравшиеся под куполом зала, неловко заерзали в своих гнутых креслах. Имиш встретился глазами с яволом. Историк был потрясен, и это встревожило метеоролога. Он подумал.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 Инныши и имя, остальные советники не спускались с него глаз. Человек быстро подошел к окну, выглянул наружу. Один короткий взгляд, и он повернулся к ним. «Везде то же самое?» Снова Генельцев поразила быстрота, с которой он все понял. Наконец, Йоул решился ответить. «Да, опустошение, смерть, развалины. Вы знаете, что здесь произошло?»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 За ним двинулся силовой экран, и, наконец, все советники один за другим. Иныш переступил порог третьим. В этом зале были выставлены модели животных. Следующий представлял эпоху, которую Иныш для простоты назвал про себя «цивилизованной». Здесь сохранилось множество аппаратов одного периода. Все они говорили о довольно высоком уровне развития.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 Понадобилось 2000 лет с начала атомной эры. Вы можете сделать сравнительный расчет? Советники выжигательно смотрели на Виеда. Инженер был в расселенности. Наконец он решился и заговорил. Девять тысяч лет назад мы знали множество способов предотвратить атомные взрывы. Но, прибавил он,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 страж, а стражи. Все одновременно были сметены и поглощены голубым вихрем. Пламя в силовой экран, отпрянула, рванулось еще яростней и снова отпрянуло, разгораясь все ярче. Сквозь огненную завесу Иныш увидел, как человек отступил к дальней двери. Аппарат, считающий атомы, светился от напряжения, окутанный синими молниями. «Закрыть все выходы!» — пролаял микрофон капитан Горсит. «Поставить экрану с лучевыми ружьями, подвести боевые ракеты ближе и расстрелять чудовище из тяжелых орудий». Кто-то сказал, мысленный контроль. Какая-то система управления мысленным расстоянием. Зачем только мы в это впутались? Они отступили». Синее пламя полыхало до потолка, пытаясь пробиться сквозь силовой экран. Иныш последний раз взглянул на аппарат. Должно быть, он все еще продолжал отсчитывать атомы, потому что вокруг него губились адские синие вихри. Вместе с остальными советниками Иныш добрался до зала, где стоял воскреситель. Здесь их укрыл второй силовой экран. С облегчением спрятались они Виндигальные гондолы вылетели наружу и поспешно поднялись к звездолету. Когда огромный корабль взмыл ввысь, от него отделилась атомная бомба. Огненная бездна разверзлась внизу над музеем и над всем городом. «А ведь мы так и не узнали, от чего погибла раса этих существ», — прошептал Йолл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 Я объявляю, что эта планета вполне безопасна и пригодна для генейской колонизации. Не вижу никакой необходимости еще раз подвергаться риску. Эти существа проникли в тайны своей нервной системы, и мы не можем допустить... Его прервал биолог Хаммер насмешливо. Если они знали так много, почему же не переселились на другую звездную систему и не спаслись...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 Он стоял там, у дальней двери, и смотрел на нас, пока мы не обратились в бегство. Смотрел с любопытством. Его мужество, спокойствие, ловкость, которую он нас одурачил. В этом все дело. «И все это привело его к гибели», — сказал Хаммер. Все закокотали. «Послушай, Имеш, добродушно обратился к нему Мейорд, помощник капитана. «Не станете же вы утверждать, что эти существа храбрее нас с вами». Или что даже теперь все меры предосторожности уже нами приняты, но он следует опасаться одного воскрешенного нами чудовища. Имиш промолчал. Он чувствовал себя глупо. Его совершенно убило открытие, что в него могут быть эмоции. К тому же не хотелось выглядеть упрямцем. Тем не менее он сделал последнюю попытку.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 изумление капитан горсит хрипло проговорил. «Он не мог отсюда уйти. Мы это знаем, он где-то здесь». Генеицы вокруг Иныша, привстав с кресел, всматривались в пустоту под энергетическим колпаком. Стражи стояли, безвольно опустив щупальца с лучевыми ружьями. Боковым зрением Иныш увидел, как один из техников, обслуживавших защитные экраны, что-то шепнул. Веиду, который сразу последовал за ним, вернулся он, заметно помрачнев. «Мне сказали, — проговорил Вейд, — что когда воскрешенный исчез, стрелки приборов пригнули на десять делений. Это уровень внутриядерных процессов». «Во имя первого генеица прошептал Сюри: Это то, чего мы всегда боялись.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 Аппарат исчез в волнах белого пламени. Вместе с ним исчезла и последняя надежда Иношу, который все еще верил, что смертоносная энергия заставит двумогое чудовище появиться. Надеяться больше было не на что. «Но куда он мог деваться?» — спросил Йоал. Иныш повернулся к историку, собираясь обсудить с ним этот вопрос.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 Неуязвимое существо по-прежнему стояло перед ними. Оно медленно двинулось вперед и остановило шага в шести от ближайшего генейца. И Иныш оказался позади всех. Человек неторопливо заговорил. Напрашивается два решения. Одно, основанное на благодарности за мое воскрешение. Второе —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 Кастор, единственная известная нам звезда, тоже был задет бурей. Он умолк, затем вернулся к прерванной мысли. Итак, секрет локатора. В чем он? Советники вокруг Имиша вздохнули с облегчением. Теперь они не боялись, что их раса будет уничтожена. Имиш с гордостью отметил, что... Когда самое страшное осталось позади, никто из гнейцев даже не подумал о себе. «Значит, вы не знаете тайны», — вкратчиво проговорил Йоал. «Вы достигли очень высокого развития, однако завоевать галактику сможем только мы». С заголоческой улыбкой он обвел глазами всех остальных и добавил. «Господа!»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 Они решили снова спуститься в город. «Иниш», Йол, «Виэт» и «Командир Корабля». Голос капитана Горсида прозвучал в их приемниках. «Мне кажется...» Взгляд Иниша улавливал сквозь утренний туман блеск прозрачных гондов, которые опускались вокруг него. «Мне кажется, мы принимаем это создание совсем не за то, что оно собой представляет в действительности». Помните, например, оно пробудилось и сразу исчезло. Почему? Потому что испугалось. Но, конечно же, оно не было хозяином положения. Оно само не считает себя всесильным. Это звучало убедительно. наши доводы капитана пришли по душе. И ему вдруг показалось непонятным, чего это он так легко поддался панике.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 Когда они его отыскали, человек деловито подметал нижний этаж небольшого особняка. Он отложил веник и вышел к нему террасу. На нем были теперь сандалии и свободная развивающаяся туника из какой-то ослепительной сверкающей материи. Он на него посмотрел на них и не сказал ни слова. Переговоры начал капитан Горсит. Им лишь только див удавался, слушая, что тот говорит механическому переводчику.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 Капитан горсит обменялся недоуменным взглядом с Юалом, затем с Инышем и Виидом. Иныш отрицательно покачал тулущими из стороны в сторону. Он чувствовал жалость к этому созданию. Человек не понимал и, наверное, никогда не поймет. Старая история, две расы, жизнеспособная и угасающая, держались в противоположных точек зрения. Одна стремилась к звездам, а другая, склоняясь перед неотвратимостью судьбы. Почему бы вам не установить контроль над своими инкубаторами, настаивал человек. И вызвать падение правительства, сориентировал Йоал. Он проговорил это снисходительно, и Иныш увидел, как все остальные тоже улыбаются наивности человека. Он почувствовал как интеллектуальная пропасть. Между ними становится все шире.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 микрокосмическое нападение. И между думал, ну, что сочетается. Сила проявления, которую они видели два часа назад, конечно, должна была иметь какой-то предел. Но они этого предела не заметили. И тем не менее, все это теперь не имело значения. Сильнее они или слабее, неважно. Роковые слова были произнесены. Если вы не способны...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 Инеш, рялкнул капитан Горсит. Услышав металлические нотки в его голосе, Инеш отступил и ответил, услышав. Его ярость остыла так же быстро, как вспыхнула. «Мне кажется, — продолжал капитан Горсит, — я догадываюсь, что вы намеревались сказать. Я целиком с вами согласен, но в качестве высшего представителя властей Гейми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 Капитан Горсит пренебрег его словами. «Поэтому, — продолжал он, — у нас нет выбора. Мы полагаем, что со временем собрал необходимый материал, и изготовив соответствующие инструменты, ты сумеешь построить воскреситель. По нашим расчетам на это понадобится самое меньше два года, даже если ты знаешь все. Это необычайно сложный аппарат».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 Если ты помешаешь и там, значит нам понадобится помощь. Через шесть месяцев полета с наивысшим ускорением мы достигнем точки, откуда ближайшие колонизированные генейцами планеты услышат наш призыв. Они пошлют огромный флот. Ему не смогут противостоять все твои силы. Сбрасывая по сотне или по тысяче бомб в минуту, Мы уничтожим все города, так что от скелетов твоего народа не останется даже прах. Таков наш план. И так оно и будет. А теперь делай с нами что хочешь, мы в своей власти. Человек покачал головой. Пока я ничего не стану делать, сказал он и подчеркнул. Пока ничего. Помолчав, добавил задумчиво. Вы рассуждаете логично, очень. Разумеется, я не всемогущий. «Но мне кажется, вы забыли одну маленькую деталь, какую я не скажу. А теперь прощайте. Возвращайтесь на свой корабль, летите куда хотите. У меня еще много дел». Имер стоял неподвижно, чувствуя, как ярость снова разгорается в нем. Потом, зашипев, он прыгнул и растопировав щупальца. Они уже почти касались нежного тела. Но вдруг что-то отшвырнуло его. Начнулся Инниш на звездолете. Он не помнил, как очутился в нем. Он не был ранен, не испытывал никакого потрясения. Он беспокоился только о капитане Горсиде, Виде, Йоале. Но все трое стояли рядом с ним, такие же изумленные. Инниш лежал неподвижно и думал о том, что сказал человек. Вы забыли одну маленькую деталь. Забыли. «Значит, они ее знали. Что же это такое?» Он все еще раз думал над этим, когда Йоул сказал. «Глупо надеяться, что наши бомбы хоть что-нибудь сделают. Он оказался прав». Когда звездолет удалился от земли на 40 цветовых лет, Иныша вызвали в зал совета. Вместо приветствия у уныло сказал. «Чудовище на корабле!» Его слова как гром поразились Иныша. Но вместе с их раскатами на него снизошло внезапное озарение. «Так вот о чем мы забыли», — удивленная и громко проговорила наконец. «Мы забыли, что он при желании может передвигаться в космическом пространстве в пределах, как это он сказал, в пределах 90 световых лет». Иныш понял. Генеицы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 Он открыл тайну локатора и тайну воскресителя, если только он осмотрел его в первую очередь. Когда он появился снова, он уже взял у них все, что хотел. А все остальное понадобилось чудовищу только для того, чтобы толкнуть их на этот акт отчаяния, на самоубийство.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 невероятной, уже неуправляемой энергии. Жар начал размягчать его бронированный панцирь, когда Иниш, запинаясь, попробовал дотащиться до силового регулятора. встречу ему рванулось багровое пламя. Визжая и он бросился обратно к передатчику. Несколько минут спустя он все еще что-то пищал в микрофон, Когда могучий звездолет нырнул, чудовищное горнило белосинего солнца.